Глава двадцать седьмая. «Пионерский», – отвечаю на вопрос тыковки, ставя ее между собой с Лавиком. «Я не видела его целый месяц. Иногда думала, что вообще больше не увижу». Против воли в груди теплеет. Это так неожиданно, что я не знаю, как себя вести и что ему сказать. Он только что вводил вокруг пальца моего ребенка. У него прекрасное настроение, и вообще все прекрасно, судя по всему. Волнение растет во мне с каждым ударом сердца. Что он делает в городе? Зачем приехал? Сейчас, мне кажется, все, что случилось со мной месяц назад, было будто в другой жизни. Теперь моя жизнь выглядит вот так. Я, Тоня и целая прорыва работы на дому. Прямо сейчас я занимаюсь дизайном приложения для городского такси, и мне очень повезло наткнуться на этого заказчика. Все это не идет ни в какое сравнение с тем темпом, в котором привык жить и работать мой бывший босс. Эти полгода в его команде не думаю, что когда-нибудь найду работу интереснее. Просто Станислав Орлов умеет создавать вокруг себя бесконечное движение. Москва – это его город, а для меня Москва закончилась. Наше захолустье не для него. Ему здесь тесно и скучно. О его успехах я наслышана. Мне ли не знать, каким он может быть, когда прикладывает кое-какие усилия? Смотрю на него, пытаясь понять, что чувствую. На заросший щетиной подбородок, на его огромные плечи и жилистую шею с выпирающим кадыком. На зажатые в кулаке ключи от машины и голубые глаза, которые выглядят так, будто он забыл, как следует выспаться. Какими судьбами? Разлепляю непослушные сухие губы. Я чувствую все и сразу. Чувствую его присутствие здесь. Смотрит на меня молча и пристально. Смотрит на мои ноги, на мои руки, на мое лицо. Я ужасно похудела, и футболка на мне висит так же, как и шорты. Пытаюсь одной рукой пригладить завязанный наспех хвост, из которого во все стороны торчат петухи. Я, в отличие от Тони, не планировала выглядеть красиво, когда собиралась в магазин за углом. В последнее время мой дресс-код – это что-то, что первым подворачивается под руку. В отпуск приехал, отвечает, не спуская с меня глаз. На родину. В отпуск, повторяю, как идиотка. Ага, кивает, делая еле заметный шаг в нашу сторону. На две недели. Только ненормальный проведет свой отпуск здесь, в городе. Горло парализует от новой порции волнения, потому что Орлов поднимает руку, будто хочет до меня дотронуться, но я медленно пячусь назад, натыкаясь на свою тележку. Точеная челюсть напрягается, как и все его красивое самоуверенное лицо. После того, как он трогал меня в последний раз, я всю ночь проревела в луже из своих слез, в полном ковардаке мыслей, чувств и решений. Если он захочет трогать меня опять, Пусть хорошенько подумает. «Мама, киндер купишь?» Подает голос Тони, потому что на нее уже минуту никто не обращает внимания. «И мороженое, и киндер?» Спрашиваю строго, выпутываясь из настойчивого, упрямого взгляда Орлова. Тоня надувает губы, повисая на тележке. «Пока я рядом с ней, пытаюсь избавить от тяги к сладкому и вредному, поэтому каждый день готовлю ей зеленую капусту». И она каждый день ее не ест. Снова посмотрев на Славика, тихо говорю. «Ну, пока». «Вас подбросить?» – спрашивает, кладя руки на бедра, запакованные в эти ленялые джинсы с дырками на коленях. «Мы живем в соседнем дворе», – говорю, толкая перед собой тележку. «Сегодня четверг», – летит мне в спину. Беру Тоню за руку, оглянувшись через плечо, театрально округляю глаза. Карлов смотрит на меня из-под лобби, застыв в центре торгового зала. «Правда? И что с того?» – бросаю, выгибая брови. Его губы кривит улыбка. Отворачиваюсь, чувствуя, как печет затылок.